«Жене Вова, я нервы по пустякам трепать не собираюсь. Будь здоров». Теперь идти приходилось в гору, и Мухин в самом деле почувствовал, как застучало сердце, и с каждым ударом снова безрадостно становилось на душе, тоскливо, не веселило выпитое вино, и даже радость от разговора с Витковским померкла, улетучилась. Выбили его из колеи последние слова Курилова, и вся удачная тактика представилась глупой, ненадежной, навалилось отвратительное состояние, в котором жизнь ощущается пустой, тяжкой, почти ненужной. Не думал Мухин и не предполагал, что придет такая вот тошнота, и будет ковылять он по желтой вытоптанной в глине тропинке, уткнувшись в землю глазами. Дойти бы только до машины, сесть, откинуться на спинку, отдышаться и сказать шоферу «Ну, погоняй помаленьку, помаленьку, слышишь?» Замечено, что люди в оценке своих бедствий и несчастий делятся на тех, кто склонен воспринимать события фаталистически, как неизбежное следствие чуть ли не космических усилий, против которых не попрёшь. и, следовательно, чему быть, того не миновать. И тех, кто космогонию не признает, а видит лишь непосредственные причины, представляющиеся человеку пострадавшему случайными. Короче, не повезло. Мухин не походил на лермонтовского фаталиста, однако был склонен считаться со скрытым от нас ходом вещей и потому не доискивался досадных случайностей, что послужили толчком, началом его неприятностей. А между тем, узнай он факты, досада его наверняка бы увеличилась, ибо вначале лежал никем не предусмотренный случай, случай, которого могло бы и не быть, если бы... если бы случайности не отражали непонятные нами закономерности. И еще... На беду Мухина жил на свете Трофимов, который никогда не ошибался, знал это, смущался, мучился, гордился в тайне и давно убедился, что качество это, противоестественное с точки зрения большинства людей, пользу приносит далеко не всегда, а продвижению по службе иногда и вредит. В самом деле, за что же поощрять человека, который не ошибается? Ведь поощрение предполагает достижения, сдвиги, прогресс, преодоление трудностей. А всего этого в Трофимове будто не замечалось. Вместо работы над собой у него было чутье, качество природное, так сказать, от Бога. Он и сам не мог объяснить, почему поверил далеко не презентабельному средних лет экскаваторщику, который клялся и божился, что не врет. хотя и говорил нечто недосказуемое и почти смешное, поверил и сделал еще несколько шагов вместо того, чтобы остановиться, и смущенно разглядывал немодные и потрепанные узкие мыски своих туфель. Трофимов боялся, что Мазин может не одобрить его действий, и зря боялся. Сколько бы ни вспоминал Мазин теорию вероятности, по которой и Трофимов должен был хоть раз в жизни напутать, ошибиться, теория эта к Трофимову была неприложима, и какими бы хлопотами не грозили ему толстые пропылившиеся папки с надписью скорее философской, чем бюрократической, хранить вечно, отмахнуться от Трофимовского чутья было невозможно. Он увидел из впервые недели за две до того, как придавленный тошнотой Мухин приехал к своему бывшему другу Вове Курилову, увидел во время разговора с комиссаром, и ни одна душа, включая вездесущего Трофимова, не подозревала, к чему этот разговор приведет. Происходил он в кабинете Скворцова в рабочее время, но характер носил недирективный, а был, скорее, беседой двух хорошо знающих друг друга людей. Комиссар не настаивал, рассказывал только, а мазин слушал, покачивая над столом медальоном на оборванной золотой цепочке, и смотрел на папки, думая, что это не все папки, остальные лежат в сейфе, и чтобы прочитать их страницу за страницей, потребуется много времени. Так размышлял он о вещах формальных, второстепенных, потому что о главных думать было еще рано, и, опустив медальон на полированную поверхность стола, сказал, «Мне потребуется помощь Трофимова». Он согласился идти дальше от рубежа, на который выйдет Трофимов, но трудно было понять, вышел ли тот на рубеж или попал в тупик. И вот они сидели и разговаривали, и следовало решить, спрятать медальон в сейф и, предоставив вечное вечному, заняться текущим, нетерпящим отлагательством или... Значит, он нашел медальон в канаве, вытащил ковшом вместе с землей, — подтвердил Трофимов, — копит царя Соломона. Но если ты ему веришь, — как и все почти, — Мазин говорил Трофимову «ты». Так уж тот выглядел, казался моложе своих сорока лет, да и весь его вид, простоватый и скромный, располагал к доверительному обращению. Именно доверительному, а не по-небратскому и, меньше всего, снисходительному. Чтобы понять это, достаточно было взглянуть в глаза Трофимову серые, не бросающиеся в глаза на широкоскулом с рябинкой лице. Глаза ставили все на место». Трофимов знал это и умел пользоваться взглядом. — Верю, Игорь Николаевич. — Хорошо. Экскаваторщик копал канаву, подобрал в земле золотую побрякушку, продал возле ювелир торга за к шустрому мальчику из доморощенных бизнесменов. Тот попался нам. За открытым окном куражилось последним, почти солнечным блеском бабье лето. Но деревья, знавшие правду, не поддавались на обман, и грустно, и сосредоточенно теряли желтые, четко очерченные осенние листья. Мазин взял один такой лист с подоконника, вытянул руку, разжал пальцы, лист плавными кругами ушел вниз, смешался с другими на позолоченном газоне. Где рыли канаву? На противоположной от окна стене висел план города. Трофимов дотронулся кончиком карандаша до бумаги, оставив на плане едва заметную точку. «Возле Портовой? Ты был там?» «Был. Канаву еще не засыпали. Жители недовольны. Вот-вот дожди пойдут. Там, кажется, в основном старая застройка». Начали ломать понемножку. Канава проходит через площадку, расчищенную от частных строений. Ведут коммуникации к девятиэтажному зданию проектного института. Знаком ли медальон владельцем соседнего дома? Трофимов повел головой. Я говорил с хозяином подворья. Дом ему оставила по завещанию тетка четыре года назад. Медальон ему не знаком. У тетки. Он подобной вещицы никогда не видел. Да и фамилия на медальоне — Гусева, а Теткина — Борщева. Ну что ж, значит, тупик? Да, немало людей перебирал Трофимов. Длинноволосый, с неумытой физиономией форцовщик, экскаваторщик с узловатыми пальцами. Мазин вспомнил, как беспокойно сжимал он кепку, лежавшую на коленях. Борщев... «Наверное, очень довольный, что избавился от ветхой халупы и получил квартиру с удобствами, наконец, тетка его, которая давно ни в чем не нуждается». Мазин попытался представить себе тетку. Неприветливая старуха, вросшая в дедовский дом из тех, что любят вещи, напоминающие о прошлом, о молодости. Впрочем, медальон не принадлежал к фамильным ценностям — Как же он попал на ее участок? Трофимов молчал. Старуха была одинокой? Да, но пускала на квартиру студентов. Прописывала их? Разумеется, такие подробности Трофимов мог и не выяснить. Однако на то он был и Трофимов, и Мазин продолжал расспрашивать, уверенный, что все, что может вызвать интерес у него, так или иначе, известно инспектору. Трофимов достал из внутреннего кармана лист бумаги. Вот выписка из домовой книги за 56 год. У Борщовой жили три студента-историка.